Глава восьмая. Поездка в Париж. Все началось с того, что старик Густав увидел перед вокзалом в Анзее толпы любопытных. Площадь кипела народом, Ребили знамена, припыхались новые немецкие и французские флаги, в почетном карауле стояли войска, играли оркестры, а вот и оратор забрался на помост, и произнес речь. Все это Густав Хакиндаль со своих козел видел как на ладони. Он видел также и женщину в черной амазонке на гнедом коне. Женщина, по крайней мере, на расстоянии не произвела на него впечатления. Зато гнедо ему понравился. «Чудесная лошадка», думал Хакиндаль. «Это мадам ее не стоит. Мне бы такую, для моей пролетки». Он спросил у водителя такси, Что тут происходит? Да Господь с тобой, Густав, сказал водитель, он, разумеется, как и все берлинские шоферы знал Хакенделя. Ты что, с луны свалился? Это же та, что прискакала к нам из Парижа, и всю дорогу верхом на коне. Не хотел бы я быть ее конем, да и задницей тоже, хотя, в конце концов, все у них обошлось благополучно и теперь их чествуют. Чествуют? За что же? Но, Густав, И туго же ты соображаешь, ведь она прискакала из самого Парижа, экая даль, и все время верхом. И это все? И по такому случаю весь старорам. Ну, знаешь, приятель, мы с Блюхером проделываем эдакое каждый божий день, а ведь мне уже без малого семьдесят. Если от Берлина до Парижа не дальше, чем от Парижа до Берлина, мы с Блюхером вполне можем с ней потягаться, верно, Блюхер? Ну что ж, покажи свою прыть, рассмеялся шофер, и обратился к другим водителям, которые подошли послушать. Как вам нравится, Юстов в своей пролетке решил ехать в Париж, брататься. Что ж, Юстов, это дело, загонишь ты блюхера, в пролетке это еще почище, чем верхом. Что это я слышу, Париж да Париж, уж не тот ли Париж, что рядом с погребком Шпандау, верно, Юстов? «Вот это по-нашему, по-железному, Юстер! Им в Париже не придется отливать тебя из железа. Они прямо как есть поставят тебя на колонну. Уж ты-то от дождя не раскиснешь!» «Понять не могу, с чего вы остались? С недоумением возразил Густав хатендель «Вам это и вправду кажется такой диковинкой? А мне вот ни чем. Стоит только захотеть. И я, пожалуй, захочу». В раздумье вернулся он в своей пролетке и взобрался на козлы. Издарь он видел, как чествовали парижскую амазонку. Прискакал отряд всадников, они приветствовали французскую гостью, на время скрыв ее от взоров зрителей. Так тучи заволакивают солнце. Вся кавалькада двинулась в город, предшествуемая громом оркестров. Народ кричал «Ура!» Интересно, раздумывал Густов, сохранились ли еще в Париже извозчики? Хорошо бы на площади собралось, скажем, 50 пролеток. Было бы глаза на чем отдохнуть после всех этих тупорылых автомобилей. Ведь спереди они ровно топором обрублены, что там не говори. А потом к Хакиндулю все трое и приказали следовать на Руси за кавалькадой. Он слышал, как они толковали между собой. Молодчина, женщина, уж это рекорд, так рекорд. Вот они каковы, эти французы. С лица, как есть лимон, глядеть тошно. Зато уж выдумки им не занимать. И Густов думал, держа Блюхера на Руси. Вот так бы и про тебя стали говорить, Сьюстас. Это, конечно, не то, что иметь свой звозчичи двор. Какая-то в этом есть блажинка. И все же хочется человеку чего-то другого. Здесь только и знай, седаков возить. Сорок лет я этим занимаюсь. Все будет какое-то разнообразие в жизни, тем более во Франции я и от навещу. Меня иной раз сомнение берет, а может он и не был раздявый. В лошадях парень разбирался. Так бежали его мысли, не отставая от процессии. Когда же он слышал, как люди кричат «Ура!» и видел, как по мере приближения к Бранденбургским воротам все гуще становится людская лавина, он говорил себе, «Гляди хорошенько, Юстов, и смекай, может из этого что и выйдет». Железному Густаву, должно быть, не довелось бы увидеть французскую наездницу, если б не его дочь Зофи. Это она позаботилась о том, чтобы ее отец Снова заделался городским извозчиком. Как извозчик он и попал на устроенную парижанке встречу, и это навело его на размышления. Холодную и расчетливую по натуре Зофи, чем дальше, тем больше тяготило, что она владелица все расширяющейся частной клиники, дочь простого извозчика. Тем более, что пациентам это становилось известно даже не через сестер, их она бы мигом приструнила чтобы пресечь подобные интриги, но через самого отца. Тот успокоиться не мог, пока не доводил до сведения всех и каждого, что он — старейший извозчик Берлина, железный Густав, и что заведующая клиника его дочь. Да, только в молодости она была, как есть, гладильная доска. Глядеть не на что. Это она за войну тела нагуляла. Как говорится, одному война — а другому мать родна. Хотя вам про то не стоит сказывать, вы ее пациенты, она вашими болезнями кормится. Зофи была отнюдь не уверена, что это бесхитростная стариковская болтовня. Порой ей мерещился за этим злобный умысел, словно отец хотел ей напакостить или ее унизить, когда такие разговоры уже не первый раз доходили до ее ушей, и она призывала отца к ответу, Он говорил ей со всем возможным благодушием. Ну и что же, дочка, ну и что же, ведь я и вправду серый извозчик. Это ты у нас вон куда вымахнула, рукой не достать. А может тебе неудобно, что ты дочь простого извозчика? Хочешь, я буду говорить, что к твоему рождению у меня уже был извозчик двор в тридцать пролеток. Хотя, по правде сказать, у меня тогда и половины не было. Давай спросим мать, она поди помнит. Незачем тебе болтать с моими пациентами, твое дело возить их на прогулку. Так разве это я? Они со мной заговаривают, а я все сделаю, как скажешь, Зофи. Вели только мне помалкивать, когда меня о чем спросят. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Можешь говорить, что ты железный густов, хоть это, по-моему, и не очень красиво, но звонить направо и налево, что фрау заведующая твоя дочь... Я всегда говорю... «Фролин, заведующая, разве ты уже была замужем, Зофи?» Так они припирались. Зофи зеленела от злости, а отец сохранял неизменное благодушие. Старческая болтливость, тщеславие, злоба. Вот с каким наслаждением она бы от него избавилась. «Хоть бы мне от него избавиться», — частенько думала Зофи, и тут же мысленно добавляла, но только по его собственному желанию. Она пыталась отделаться от отца окольными путями. Прогулки больных становились все реже, старику все чаще приходилось возить уголь и жалу и мочу в пробирках, чего он особенно не выносил. Но если Зофи была коварна, то старый извозчик был хитер. Иногда ей казалось, что отец видит ее насквозь, словно она стеклянная, тоже чувство не К тому же, по свойственной ей педантичности, она изводилась от того, что экипаж и лошадь, стоившие таких денег, не находят достаточного применения в хозяйстве. Она даже взяла за правило лично пользоваться выездом, хотя ей было бы в раз приятнее ходить пешком. В этом отношении Зофи напоминала тех посетителей ресторана, которые, заказав невкусное блюдо, стараются съесть все до крошки, раз уж все равно надо платить. И так пролетка везла ее от одной лавки в другой, но слишком приятными эти поездки ни для возницы, ни для везомой не были. Зофи находила, что они еле плетутся, что отец чересчур обстоятельно разворачивается, привлекая внимание зубаскалов, глядика, ка а ведь и впрямь карета, не иначе, как ее везут в этнографический музей. И Зофи сидела в своем Полуландо, кипя от злости в вечном напряжении, того и гляди, дойдет до взрыва. Так оно и случилось. Однажды за с утра приказала отвести себя на вокзал. Отцу было назначено подавать к девяти, и он подъехал точно в срок. Но, как всегда в большом хозяйстве, когда его глава уезжает хотя бы всего на несколько часов, в последнюю минуту возникли задержки, и только в 9 часов двенадцать минут. Зофи села в пролетку. «Поехали, отец». 9 часов двенадцать минут», — предупредил ее Железный Густав. «Пожалуй, нам уже не поспеть, Зофи. Поезжай лучше на подземки». «Мы непременно поспеем. Не жалей только кнута. Мы должны поспеть, отец. Поехали». «Боюсь, ничего не выйдет. Давай, не конетелься, отец. Как знаешь, Зофи, а уж потом не ругай меня, если не поспеем». — Если не поспеем, значит, ты это сделал нарочно, мне назло. — Не говори такого, Зофи, ты просто не в духе. Зачем мне делать тебе назло? Я сроду таким не был. И отец хлестнул Воронова, гнал будто настоящий блюхер все время нарезвой руси. Удачно проезжал через перекрестки, выбирал более спокойные боковые улицы. Зофи должна была убедиться, что отец делает все, чтобы вовремя доставить ее к поезду. Наконец он обернулся и сказал с гордостью, «Кажется, мы все-таки поспеем. Блюхеру, видно, приятнее вести тебя, чем залу и мусор. «Гони, не задерживайся!» — крикнула она злобно. «Да куда же? На красный свет, что ли?» — возразил отец, ничуть не задетый. Но он сразу же тронул коня, едва загорелся желтый свет. Зафи сидела позади, злясь от того, что пожалела деньги на подземку, и от того, что отец был прав. Они выехали с большим опозданием, и от того, что он ничуть не сердится, а делает все, чтобы вовремя доставить ее на вокзал. Она злилась на себя, на экипаж, на его назойливое дребезжание, а главное на то, что она все еще не избавилась от старика. Так домчали они до Потсдаммер-плац. Оставалось всего несколько шагов, а вот они поспеют вовремя. «Ай, да мы с Брюсером!» торжествовал отец и повернулся к ней, сияя. Она против воли кивнула ему. Посреди площади желтый свет сменил потухший красный. Но Брюсер гаркнул отец. Вороной из боковой улицы вывернулся на площадь и въехал с кучу автомобилей, автобусов, экипажей, грузовиков. Еще минутой он вынесет их в узкую улочку, ведущую к вокзалу. Но вдруг он замедлил шаг и явно ладил остановиться. «Пошел, Блюхер, пошел!» — жарал на него старый извозчик. «Поезжай, старина!» И дочери через плечо с тревогой. «Он не хочет!» «Что не хочет?» — возопила она. Но вороной стоял как скопанный. Еще немного, и на пролетку налетела бы машина. Шофер, но ну, ругаться, на его крики прибежал, Регулировщик, в миг образовалась пробка, а Вороной стоял среди всеобщего смятения и преспокойно прудил. Отец ругался, шоферы ругались, шупа ругался, кто-то схватил Воронова под усы, чтобы отвести в сторону, но не тут-то было. Блюхер стоял железно и сал. Для заведующей клиникой Зофи Хакендаль Незамужней девицы, не первой молодости, это был словно один из тех ночных кошмаров, когда видишь себя раздетой или полуодетой в обществе безукоризненно одетых людей. Оказаться на Потсдамер-плац, в центре движения, где и без того каждый пялится на тебя, потому что ты одна едешь в конном экипаже среди множества машин, да еще стоять намертво, когда все кругом в движении, а тут... Эта несчастная тварь вздумала справлять свою нужду. Зофи казала, что она уже долгие минуты слышит это несносное журчание, а стоило глянуть в бок, так она видела обильную, хлещащую струю. Кругом смеющиеся издевательские, разъяренные лица, и она в своем полумонашеском одеянии мишень для этих насмешек и эхидных взглядов. Хорошо еще, что она не чувствует себя скованной, как бывает во сне. Нет, она владеет ногами и руками. «Господин Вахмистр!» — обращается она к Шупо. «Помогите мне, пожалуйста, сойти на тротуар!» «С удовольствием, сестра!» — отвечает Шупо. «Пойдемте, я понимаю, как вам неприятно. Куда ты, Зофи?» — обернулся скозел отец. «Он уже кончает! Скотина-то не виновата! Раз нужно, так нужно!» Она видит, что кругом смеются. В тот вечер она расторгла договор с отцом. Ей очень жаль, но это неудачная поездка, а главное, он поставил ее в такое положение. Нет, это значило бы слишком многого требовать от ее пациентов. А также от тебя и от твоей кассы, подхватил отец. Давай не надо, Зофикен. Ты уже давно норовишь от меня отделаться, думаешь, я не заметил? Да только не грех узнать, способна ли рыба ссать. Давай же замнем этот разговор. «Я вас вырастил без всякой помощи, а мать я тоже прокормлю без всякой помощи. Главное, не воображай, будто можешь втереть мне очки, и хоть бы тебя с твоей клиникой раздуло, что все твое шарите для меня ты останешься все той же маленькой стервой. Спокойной ночи, Зофи!» И Хакендаль вернулся к своему извочищему ремеслу. Пусть и не слишком охотно, Но с ним было так же, как с Блюхером. Раз нужно, так нужно. Таким-то образом и довелось ему увидеть на вокзале Анзее французскую гостью. Ремесло извозчика окупало себя теперь чуть лучше, чем в последние годы. У людей вдруг завелись деньги, дела их стали поправляться, безработица пошла на убыль. После долгой засухи дождь иностранных займов пролился на пожухлые посевы, зазеренели всходы и быстро пошли в рост. Однако людей беспокоило, надолго ли хватит живительной влаги. Никто особенно не верил в этот внезапный расцвет. Жили словно на тепличном положении, как бы не задул холодный вечер. Но как раз то, что люди не верили своему счастью, благотворно отзывалось на извозчих заработках. Все словно торопились истратить привалившие им деньги. Они жгли людям карманы, с ними легко расставались. Так появилась возможность тратиться и на баловство. На Железного Густава с его блюхером опять возник спрос. Не бог весь какой, но им хватало. Да, но, пожалуй, лучше, что работы было не слишком много. После службы в клинике у Хакиндаля пропал былой азарт заработать во что бы то ни стало. А, возможно, сказывался возраст. Сидя на козлах, он частенько клевал носом. «Если и не попадется седок», — думал он, — «как-нибудь обойдемся. Справлялись же мы до сих пор, а вот и дальше справимся. Тем более, что стоит мне захотеть...» И мысли его уносились в Париж. Ничего определенного, ни ясного намерения, ни тем более плана. Скорее, своего рода игра воображения. Дань досужему раздумью, когда смутно рисуешь себе что-то в мечтах и говоришь, а не сделать ли то то вот было бы здорово, а потом до этого и не доходит. Он как-то рассказал матери о женщине, прискакавшей в Берлин верхом, и добавил, я бы и сам не прочь выкинуть что-нибудь такое. Ты с ума сошел, только и сказала мать, почему же с ума сошел? Думаешь, что удалось той француженке того не сдюжить мне? Да полный отец, в твои-то годы у тебя и впрямь не все дома. Он видел матери и во сне не снится, что он думает об этом всерьез. И ее безоговорочное неверие еще пуще его раззадорило. Думает, я рехнулся. Показать бы им, как я рехнулся. Но от таких мыслей еще далеко до дела». Очень скоро он понял, что не может просто так здорово живешь взгромоздиться на козлы и отправиться в путешествие. Каким-то образом это надо подготовить, припасти денег для себя и для Блюхера, да и мать обеспечить на то время, что она останется одна. Как-то на одной из тихих улиц он увидел большую ручную тележку, на которой безработные возвели модель угольной шахты. Хакендель слез с козю, И стал внимательно разглядывать это сооружение. Он увидел горящие лампочки, бегущие водометки и постукивающие отбойные молоточки. Отличная модель, ничего не скажешь. Он не пожалел грошина, чтобы купить открытку с изображением шахты. Грошин монета в 10 ксеннигов. Примечание редакции. Ну, молодежь, как дела? Спросил он у безработных да кое-как кормимся. Это все-таки чуть побольше, чем пособие по безработице». «Вот что и мне бы надобно сделать», — думал Хакендель, продолжая свой путь. «Продавать открытки. Старейший извозчик Берлина катит в Париж и обратно. Люди охотно бы покупали. Это бы их позабавило». Так по кирпичику готовил он свое решение. Но это еще не означало, что решение принято, Для того, чтобы у такого старого человека созрело решение, требовалось нечто большее. Тут нужен был толчок извне, который привел бы его в движение, что-то либо очень грустное, либо очень приятное, но, во всяком случае, из ряда вон выходящее. Такой толчок не заставил себя ждать. «Не понимаю, куда ты деньги деваешь?» — сказал Хакиндер как-то жене. «Всегда нам пяти марок на день было достаточно». А теперь тебе вечно не хватает. Да ведь все подорожало, отец, масло, мясо. Она нудно и плаксиво что-то ему объясняла, но Хакендер не слушал. То, что говорила мать, его не больно интересовало. Важно было, чтобы она укладывалась в его заработки. Но с некоторых пор она не сводила концы с концами. Что, мать, спросил он недели позже, разве Гейнс приходил? Нет, отец. А почему ты спрашиваешь? В доме разит табаком. Кто-то курил здесь. Тут мать спохватилась, что приходил газовщик. Он и накурил. Пусть с огнем не балуется, скажи ему, мать. Еще заронит, и останемся мы в одном из поднем. Но и этот случай вылетел у него из головы. Он, в сущности, мало бывал дома. Приходил только переспать. Часов десять-двенадцать просиживал на козлах, смотря как придется, но и до, и после этого каждый день, часа на два задерживался у Воронова, кормил его, чистил и поил. Мать часто и хлеб ему приносила с конюшню. Да, теперь он охотно проводил время в старой мастерской, когда-то принадлежавшей тому удавленнику. Имя его Хакингель уже запамятовал. Старик засиживался допоздна, улично, шум постепенно Затихал, вот еще день прошел, можно и спать ложиться. И Хакиндаль не спеша поднимался, еще раз подносил вороному ведро с водой и устал и приустал и заваливался спать. У стариков такая усталость быстро проходит. Это скорее усталость от прожитых лет, от прожитой жизни, чем желание спать. Хакиндаль исправно отсыпал свои два-три а когда и четыре часа, а потом просто лежал без сна. Лежал не шевелясь, чтобы не разбудить жену, лежал в той позе, в какой его застало пробуждение. Это еще не самое худшее, так лежать. Можно было о многом поразмыслить, не о поездке в Париж, об этом больше думалось днем. Ночью уже осаждали мысли о прожитом, об удачах и неудачах, о детях и о лошадях, перебывавших у него в разное время, о кучерах у него работавших и о старике Рабаузы, о военной службе, о знакомых унтерах и рекрутах. Вспоминалось многое и с той поры, когда он жил в деревне еще до пази Хорошо бы повидать свою деревню, и он задумывался, нельзя ли завернуть туда проездом в Париж. Нет, пожалуй, ничего не выйдет. Его родные места много севернее. Странное ощущение бывает иногда в квартире, где прожил много лет. Это как с привычной, долго одеждой. Сунешь что-нибудь не в тот карман, и как начнет тебя точить домутить, да пока не положишь на место. Старик лежит на своей кровати, это все та же кровать, жена, как обычно, ее застелила, он и всегда лежит в эти часы без сна, Но что-то нынче не так, он и сам не знает что. Что-то в самой квартире точит его и мутит, и не дает покоя. Он уже и думать забыл, что в доме не так давно пахло сигаретами, что матери вдруг стало не хватать на жизнь. Неморейшего подозрения. А все же что-то его беспокоит. Чудно. И вдруг кто-то кашлянул, вернее, не кашлянул, а вроде как хмыкнул, прочищая во сне горло. И звук такой, словно это здесь, в квартире, точнее, в коморке, где раньше спал Гейнс. Да нет, не может быть, чтоб у них в квартире. Но все же Хакиндаль, не дав себе сроку лишний раз послушать или подумать, хватает жену за плечо и, тряхнув ее, кричит. «Слышь, кто-то забрался к нам в квартиру». Мать только охнула во сне и сразу же затараторила. «Что это ты выдумал, отец? Тебе верно? Со сна померещилось» кто же станет к нам забираться? Тут кто-то есть, настаивает Хакиндаль. Я его чую. Говори прямо, кто? Тебе приснилось, отец? В квартире никого нет. Да и кому же тут быть? Ведь у нас и взять-то нечего. В гейнцевой коморке, повторяет он упрямо. Это так же верно, как если б я видел его своими глазами. Кто-то забрался в гейнцеву коморку. И он шарит в тьмах чтобы засветить свечу. Отец, отец, ты еще накличешь на нас беду. Верно, тут один ночует. Я пустила его, он завтра же уйдет. Или давай я пойду, дай мне. Я его спроважу, отец. Она плачет, плачет, цепляется за него. Но Хакиндаль уже не торопится вставать. Кого это ты пустила в денцеву коморку, мать? О ком я и знать не должен? Кого и видеть не должен? Говори, мать, кто там? Случайно человек, отец, он переспать просился. Я и не знаю кто, просто польстилась на эти гроши, потому как у нас не хватает. Затем опустила отец. Заливаешь, мать, по голосу слышу, заливаешь. Думаешь, я не знаю, когда ты мне врешь. Я уже в тот раз смекнул, когда ты про газовщика, да про сигареты мне пела. Тоже были враки, просто мне ни к чему. Я правду говорю, отец. Человек переспать просился. Из-за бездомного бродяги ты бы не стала меня обманывать. Из-за денег ты меня еще не обманывала. Только из-за детей. Из-за своих детей ты вечно у меня за спиной крутила. Не ходи туда, отец. Сделай мне эту милость. Не ходи. Пусть поспит. Ему нужно поспать, он с ног валится. С чего это он вдруг с ног валится? И чего это он к матери в чулан полез? Ему привычнее дрыхнуть, В шикарных отелях? Да ушла одна отец. Дай ему отоспаться. Обещаю тебе, он у нас не задержится. Завтра же ночью его здесь не будет. Обещаю тебе, отец. А почему ночью? Опять он нашкодил. Откуда мне знать, отец? Я ведь не спрашиваю. Он моя кровь, и я не стану его гнать, когда он ко мне приходит. Пусть отдохнет. Я знать не хочу, кому он там напакостил. А если он чем передо мной виноват? Так я про то давно забыла. У меня здесь не малина для беглых жуликов. Он всегда всех нас за нос водил. Он у тебя за нос водит, мать. Ну и пусть, отец, ну и пусть. Мне это нипочем. У меня с ним нет старых счетов. Я ему ничего не ставлю в строку. Чтобы духу его здесь не было, гаркнул отец, встал и схватил подсвечник. Я с тобой не ругаюсь, мать. Да и с ним не стану, не бойся. Прошли те времена, когда я из-за таких вещей на стену лез. Тогда я еще думал, плоха та птица, что свое гнездо морает, А теперь меня научили. Они мне так нагадили в мое гнездо, и в это, и в то я про военную службу. А ведь так я ею гордился, что я только смеюсь на их срамоту, да стараюсь не смотреть в ту сторону». Но не похоже было, чтобы старик смеялся. Он стоит перед кроватью жены с подсвечником в руке, толстые щеки дрожат, борода трясется. «Пусть это спится, отец!» — молила мать. «Да смотри, не бей его!» «Глупости, мать! Стану я учить тридцатилетнего болтуса. От этого ни ему, ни мне никакой пользы! Нет, оставайся в постели!»